Глава 28. Сложившийся пазл. гы -ы. именно такой неожиданный, но довольно приглушенный звук встретил Татьяну на пороге собственной комнаты. «Вран, ты чего это?» — Таня в недоумении уставилась на названного брата, уткнувшегося физиономией, в диванную подушку. «Погади, дай отсмеяться!» Выдохнул он, оторвавшись от импровизированного звука заглушителя, а через пару минут, слегка успокоившись, объяснил. «Понимаешь, жуть как смешно наблюдать за норушами. Я даже и не знал, что они такие забавные. Тут Тишинор принес нашей Шушане букет. Так мы из кухни все разбегались, как... как тараканы. Даже Терентий смылся». «А что смешного в букете?» — удивилась Таня. Много чего, когда он составлен из петрушки, укропа и этой, как ее, а, кинзы. Причем, по-моему, он понимает, что букеты составляют из чего-то другого, но ничего этакого не нашел. Очень стеснялся, нервничал, поджимал хвост, складывал уши, морщил нос. Короче, забавно было до невозможности. Но нельзя же совсем смущать чудика. Вот мы из мужской солидарности и смылись кто куда смог». Крамиш форточку на улицу вывалился. Он в истинном виде был. Терентий рванул в гостиницу. А я к тебе завернул. Прости, до своей комнаты не добежал. Вот и пришлось тут обосноваться. Свинтусы вы, чего развлекаетесь? Укоризненно покачала головой Таня. Он же старается. Да кто бы спорил. Но выходит, жуть как уморительно. Интересно, он что, с другими норушами вообще не общался? Только с семьей? Не знаешь? Таня как раз знала, Шушана рассказывала, но по секрету, так что разглашать то, чем с ней на ушко поделились, было совершенно невозможно. Вранник! вкратчиво начала Таня, «а тебе не кажется, что лучше бы ты собой занимался, чем нашим норушем?» «Ну, собой не так интересно», — честно признался Вран. «Понимаешь, мы по природе жуть какие любопытные». «Ясненько». «Ладно, любопытничай себе, но не подглядывай за Тишинором. Ему и так сложно, новое все. И вы тут еще, тоже мне зрители». Если Таня и опасалась, что их новое житье-бытье с расширенным составом норушей будет очень сложным, то уже могла выдохнуть с облегчением. Нарушата воспринимались так, как будто всю жизнь тут и были, а Тишинор оказался очень трогательным». «Нет, для Шушаны, конечно, все иначе, но Вран прав. Наблюдать за ним со стороны спокойно положительно невозможно. Или смех разбирает, или явление обнять, и плакать. Вот как он мне грибы приносит. Это ж сказка какая-то, а не норуш». Свежающие грибы пребывали каждое утро в специально выделенной для этого корзиночке, в которой Таня раньше держала всякие нужные мелочи. Вот бывают такие вещи, непременно раскатывающиеся и расползающиеся по всему дому. У кого-то это ножницы, у кого-то чайные ложки и ножи, а у Татьяны куда-то постоянно девались резинки для волос и заколки. Причем Шушана честно их отслеживала и находила. Да где она их только не находила? Вот и договорились, что все эти находки она складывает в корзинку. И так было до последнего времени». пока не появился тишинор и не произошел недавний разговор с Норушью. «Ты не расстраивайся!» В очередной раз утешала Шушана подругу, обнаружившую очередную пропажу. «Это просто вещи такие, расползучие. Ну что ты удивляешься? Вещи разные бывают. У кого-то зонты любят заваливаться куда-то, у некоторых ключи. Да, ты права». Также иногда себя ведут ножницы, ножи, ложки, почему-то особенно часто чайные, пробки от ванны и раковины, рожки для обуви. А в первом подъезде живет тип, у которого очки от солнца так делают. Причем они у него какие-то дикие, с потерей чувства самосохранения, — серьезно вздохнула Норуш. — Почему? Таня никак не могла представить себе дикие очки. Ну, разве может нормальная вещь стремиться к тому, чтобы на нее сели? Во, и я о том же. А этот несчастный уже пятый раз и за последние восемь лет плюхается на свои задвижки для глаз. Шушаночка, но вещи, они же не двигаются, — вздохнула Таня, которая была уверена, что Норуш ее просто утешает. Знаешь, поживи, с моё, удивляться такому и в голову не придет. — вздохнула Шушана. — Некоторые вещи такое вытворяют, что только лапками и можно развести. Вот носки, например. Как носок может выбраться из стиралки? — Ну, не знаю, — вздохнула Таня, которая только позавчера долго ощупывала внутренность стиральной машины, а потом перетряхивала по отдельности все вещи, которые оттуда достала в поисках пары к врановским носкам. «Не понимаю просто. Я точно, то есть абсолютно точно положила в машинку шесть пар его носков. Три черных, две синих и одну темно серую А вытащила...» «Три черных пары, одну синюю и еще по одному синему и серому носку», — дополнила Шушана, положив мордочку на лапку, как это делают люди, когда очень задумываются. «Точно!» Я все пересмотрела, все перетряхнула, но... Но остальные носки тебе принесли нарушата, нашли их под диваном. И не волнуйся, вещи не такое делают. Стоит только отвести от них глаза, распускаются и хулиганят. Зато у тебя есть мы, и ты можешь не волноваться о том, что что-то потеряла. Мы все отыщем, и раз уж так, то можно тебя попросить? Конечно. «Вот у тебя корзинка для мелочей. Она тебе очень нужна». «Ну, не особо, наверное. Резинки и заколки можно и в выдвижном ящике держать». Таня сходу смекнула, что корзина кому-то очень понадобилась. «А можно ее тишинор возьмет? Понимаешь, у них дома грибы всегда складывались в корзинку. Вот он и косится на твою, но тебе сказать не решается». Он очень стеснительный и жутко боится сделать что-то не так, — хихикнула Шушана. Ну, конечно, можно взять. Он же каждое утро к столу такие вкусные вещи приносит. Вот лисички, например. Да еще и мнется, стесняется, переживает. Характер такой, — покрутила носом Шушана. Вообще-то это большое счастье, что приходил Шушанес, потому что это подтолкнуло Тишинора к действиям. Таня почувствовала себя как человек, у которого сошелся пазл. Она-то никак не могла понять, почему Шушана, которая обычно не распространялась на личные вопросы перед окружающими, недавно выясняла отношения с братом так открыто, прилюдно, прилистно, приптично, не говоря уже о присутствии Терентия. «Так ты это специально!» — рассмеялась Таня. «Ну, конечно!» — вздохнула Норуш. «А куда деваться? Тишинор очень воспитанный, но в таком старинном, неспешном стиле. Понимаешь, у них род сильно рассеялся, раздробился на отдельные семьи, а у них не получалось особо связаться друг с другом. Мало было сил для наведения переходов друг к другу. Так что с другими норушами он, конечно, общался, но не очень-то часто. А воспитывали его строго». «Он должен быть уверен, что его точно-точно принимают как равного, что он полезен, может защитить, обеспечить и прочее, и прочее, и прочее. А мне как с ним на эту тему поговорить, если он просто молча страдает? Да и выяснить все окончательно не мешало. Вот теперь я уже выяснила, да и он вроде осознал, так что он даже разговаривать стал увереннее. Вот про корзинку спросил». Таня была готова купить любое количество корзинок, лишь бы молчаливый и старательный трудяга чувствовал себя увереннее. Предложила это Шушане. «Давай он сейчас возьмет эту корзинку, а ты его потом спроси. Может, ему еще какие-то емкости или что-то другое надо? Он же так много делает. Я очень бы хотела, чтобы ему было покомфортнее». Шушана с удовольствием передала слова подруге. Тишинор долго что-то считал, размышлял, а потом осмелился сам подойти к Тане и поговорить, раз уж ему предложили. Он возник у Тани на негромко откашлялся, потоптался, поперебирал хвост, а потом объяснил, что уже весна, и хорошо бы решить, а не хочется ли ей чего-нибудь из овощей. «Потому как у меня гребницы полно, а семян мало. Мы почти все зимой съели», — устыдился он. «Так, давай мы сейчас позовем Шушану и нарушат, и выясним, кто что хочет и что ты можешь высадить, а потом возьмем и купим сколько угодно семян». Таня заторопилась, стараясь не дать Норушу возможности погружаться в страшные и тяжелые воспоминания. «И корзины? Ну, для урожая», — обрадовался Тишинор. «Потому что карбышем переносить это, конечно, можно, но сложно, из него же потом половину не вытрясти». «Любые», — решительно заверила его Татьяна, изо всех сил сдерживая смех. Очень уж забавно сработало ее воображение. Тишинор почему-то представился в виде статуи Самсона, который уточняет, а не захомячил ли лев что-то полезное и для хозяйства предназначенное. «Главное, чтобы тебе не было тяжело всем этим заниматься». «Да я только рад!» обрадовался Норуш, моментально ощутивший себя нужным, уверенным и деловитым. «Сейчас для покупок вовсе не нужно куда-то ездить, поэтому остаток вечера Таня и Норушный коллектив радостно выбирали семена и всякие хозяйственные емкости, а еще грунт». «Вот такое и такое бы взять!» — рассчитывал Тишинор, загибая коготки на лапах для точного подсчета. «Это питательное и для растюх вкусное!» Таня сделала заказ, и через два дня его привезли. Замороченный и очень мрачный из-за отсутствия лифта курьер в несколько этапов затащил все Танины покупки на второй этаж, правда, все-таки сменив гнев на милость благодаря милейшей, улыбчивой и симпатичной хозяйке, а еще некоторой денежной компенсации. «Вот хитрец!» Крамеш наблюдал за разгрузкой машины и перетаскиванием мешков с землей, Коробок с корзинами и пакетов с семенами довольно долго, так долго, что даже почти совсем решил предложить помощь, чисто от скуки. А, хорошо, что не поторопился. Вон вран идет из института, обрадовался Крамеш, поудобнее усаживаясь на ветке. И тут ощутил нечто странное. Словно тонкая струйка сквозняка пролетела мимо, встопорщив перья на затылке. Тут кто-то чужой. «Где?» — крамиши закрутил головой, ничего не обнаружил, и только когда догадался посмотреть вверх, уловил крохотную черную точку в небе. К не было никакой необходимости прятаться. Ни один лазутчик, каким бы зорким ни был, не сможет его обнаружить на ветках нарушных деревьев. А это значило, что слежка идет именно за враном. «Точно следили за ним», Как только Чернокрылов шагнул под деревья, наблюдатель улетел. И что бы это значило? Кому наш птенчик так понадобился? Крамиш ничего не стал говорить ни Врану, ни Татьяне. Доложил только Соколовскому. «Понятно. Утром проследи, а вечером встреть», — распорядился Филипп, который очень не любил когда около его владений и его сотрудников начинали увиваться какие-то непонятно неизвестные личности. Крамиш три раза успел порадоваться тому курьеру и собственной своей наблюдательности, которая и заставила его сидеть на ветке и считать, сколько чего привезли. «Вот зараза!» — сердился он, снова обнаружив слежку за враном. «И так красиво ведет! Даже я бы сходу не распознал!» если бы специально не искал». Соколовский, получив отчет, только фыркнул сердито. «Ну, конечно. Спокойная жизнь нам не светит». «Как водится», — согласился Крамеш. «Что прикажете?» «Карауль. А если начинаются какие-то активные действия, давай отпор». «Насколько резкий?» — неприятно ухмыльнулся Крамеш. «По обстоятельствам». «Если нужно, с максимальной силой воздействия против любого недруга». «Понял». Крамиш отчитывался начальству в человеческом виде, так что потер руки, предвкушая новые возможности. «Раз уж ему дали добро на максимальное воздействие, то этим можно будет и воспользоваться при случае». «Вообще-то мы можем ускорить события», призадумался коварный Филипп Иванович, Явственно ощущая, что родство с тетушкой даром не прошло. Никуда не деться. Натура иногда просыпается. «Врана мне позови!» — приказал Соколовский, а когда к нему в кабинет вошел Чернокрылов, велел. «Мне доложили, что нашелся наш новый постоялец. Ты должен съездить и забрать его. Точнее, ее». Формулировка была странноватой. Вран призадумался, что бы это значило. «Нашелся новый постоялец». «Э, Филипп Иванович, а этот постоялец, точнее, постоялица, не очень хочет становиться на постой», — осторожно уточнил Вран. «Умный ты», — одобрительно кивнул Соколовский. «Не хочет не то слово. категорически против». «И как же мне ее забрать?» Воображение Врана упорно подсовывало ему картинки в духе кавказской пленницы и получившийся результат как-то не радовал. «Как? Руками, желательно в толстых перчатках», — рассмеялся Соколовский. «Она хоть и мелкая, но очень изобретательная, а еще кусучая». «А как же я?» Растерянный Вран являл собой картину типа отправленного по маршруту «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, ток мы учти, оно кусается». Соколовский явственно ощутил воздействие качеств, перешедших ему от батюшкиной родни. Недаром тетушки-то его любименькие да знаменитенькие прославились повышенной вредностью и коварством. Но нравилось ему временами вредничать. Что поделать? Отрок ты наш крылатый!» Хмыкнул Соколовский. Ты историю про конька горбунка читал? Ну, да, признался Вран. Вот и умник. А теперь вспоминай, чем там царь девицу ловили? Э, шатром, кажется, с приманкой внутри. Не кажется, а так и есть. Вот и ты так будешь действовать. Только учти, про рукавицы я тебе не просто так сказал. Без них не справишься. «Обалдеть можно!» — выдохнул несчастный Танин-братец, покинув начальственного типа, который явно развлекался изо всех сил. «Он что, издевается?» «Естественно!» — усмехнулся Соколовский за плотно закрытой дверью своего кабинета. «Еще как издеваюсь, только не совсем над этим смешным птенчиком!»